Глава 62. Собирать ракушки, бродя по песчаной отмели, было куда приятнее, чем бегать под джунглям. Это Мэнсон сразу понял. Вода едва доходила до колен, и нападений со стороны речных чудовищ ожидать не приходилось. Нет, Мэнсон, конечно, знал, что Лала не даст его в обиду, и все же на отмели ему было спокойнее. Лала подробно проинструктировала Мэнсона, какие раковины следовало собирать, а какие нет. Но он все равно ухитрился набрать много несъедобных. «Жефа, я же тебе говорила. Розовые точки на раковинах — бери. Желтые точки — не бери. Ты не различаешь эти цвета, Жефа?» «Почему не различаю?» «Различаю. Просто непривычное занятие», — оправдывался Мэнсон. Лала проверила и собранные им кувшинки, но тут Мэнсон оказался на высоте. Все клубни были без изъяна. Сборщики повернули к берегу. И только тогда Мэнсон заметил, что они с Лалой удалились от острова метров на триста. «Отсюда, если постараться, можно увидеть базу», — подумал он, вглядываясь в заросли на далеком берегу. Хотя строения видно не было, две радиомачты просматривались довольно хорошо. «Что ты там заметил?» — спросила Лала. «Я смотрю, не видно ли базы». «Ты имеешь в виду поселение воинов?» «Ну да», — кивнул Мэнсон. «У вас с ними все нормально, конфликтов не было?» «Не было», — сказала Лала и протянула ему длинный корень цвета кофе с молоком. «Возьми, поешь, ты ведь еще не завтракал». Мэнсон взял корешок и понюхал, но корень не имел запаха. Тогда он осторожно откусил маленький кусочек. Корешок был крепкий, как морковка. Разжевав его, Мэнсон удивился. У него был вкус сыра. «Неплохо, мне нравится», — кивнул он. «Эта штука очень напоминает сыр». Что такое сыр? спросила Лала. Ну, это такой продукт, который получают из сквашенного молока. Из чего? Из молока. А что такое молоко? снова задала вопрос девушка. Мэнсон хотел было начать с коровы, но потом вспомнил, что коров здесь нет. Ну, вот у вас женщины кормят младенцев грудью. Ну да, материнскими соками, кивнула Лала. Вот это и называется молоко. Вы что, выдавливаете из своих женщин это молоко? удивилась Лала. Это называется не выдавливать, а доить. «Вы доите своих женщин?» еще больше удивилась Лала и невольно дотронулась до своей груди. «Да с чего ты взяла?» начал сердиться Менсон. Непонятливость Лалы его раздражала. Под ногами проскочила стайка маленьких рыбок. Это на секунду отвлекло внимание Менсона, но потом он снова вернулся к просветительской лекции. «Видишь ли, Лала, существуют такие специальные животные, Они называются коровы. «Коровы», — старательно повторила Лала. «Правильно», — кивнул Мэнсон. «Так вот, эти коровы дают молоко». «Ну, то есть не дают, а мы их доим. Мы, люди». «Злые люди», — на свой манер поправила Мэнсона Лала. «Пусть будет так. Но мы их доим, этих животных». «Но это же отвратительно, Жефа», — сморщилась Лала. «Вы выдавливаете соки животных». «Но ведь и вы здесь вы делаете не пойми что». Пошел наступление Менсон. Он доел корень и взял у Лалы следующий. «Ну что, рассказывать дальше?» «Конечно, Жефа. Мне это интересно, хотя и немного странно». В глазах Лалы горело искреннее любопытство. Было видно, что она захвачена рассказом Менсона. «Ну так вот, мы надаиваем молоко. Потом сквашиваем его и получаем простоквашу. Ты следишь?» «Да», кивнула Лала. Потом отделяем влагу и получаем творог. Творог хорош и сам по себе. Из него можно делать творожники, пудинги и вот такие вот сырные палочки. Джеф доел второй корешок, и Лала тут же с готовностью подала ему еще один. За разговорами они прошли метров 200. До острова уже было рукой подать. Затем творог подсаливают, потом что-то там варят. Точно я уже не помню, но в конце концов получается сыр. Вкусный, как вот эти корешки. «Это очень сложно», — сказала Лала. «Конечно, сложно. Технология», — важно подтвердил Мэнсон. «У нас все легче. Поймал песчаного червя, и не нужно никакой коровы». До Мэнсону не сразу дошло, что она сказала. А когда дошло, его энергично жевавшие челюсти стали двигаться медленнее, рот начал наполняться слюной, а желудок спазматически дернулся, угрожая извергнуть все свое содержимое. «Спокойно, Джефф». «Все, что не ядовито, съедобно, все, что не ядовито, съедобно». Стараясь не делать резких движений, Мэнсон выпустил недоеденный корешок в воду и выплюнул то, что успел разжевать. Затем встал на колени и тщательно прополоскал рот. «Ну вот, теперь мне лучше», — поднимаясь из воды, сообщил он. «Зачем ты выбросил песчаного червяка?» — спросила Лала с недоумением, наблюдавшая за Мэнсоном. «Ты же говорил, что тебе нравится». «Просто я уже сыт», — объяснил Мэнсон. «Так ты говоришь, это был песчаный червяк?» «Не совсем. Это была его двухнедельная личинка». При слове «личинка» к горлу Мэнсона снова подкатила тошнота. Он с трудом сглотнул, подавляя ее. Где-то ударил хвостом лимотокус. В лесу пролаял шакал. Мэнсон вдохнул речной ветер и зажмурился от ласкового солнца, стараясь не думать о том, что он съел. Хотя, если разобраться, некоторые едят живых моллюсков. Мало того, говорят, будто есть целые народы, пожирающие лягушачьи ноги. Мэнсон не особенно верил в это, хотя так утверждалось на полном серьезе в каком-то журнале. «Пойдем купаться, Джеффа», — сказала Лала, поудобнее пристраивая свою сумку. «Опять на то же место?» «Конечно. А может, лучше здесь? Туда далеко идти?» «Нет, здесь нельзя». «Почему нельзя?» «Потому что здесь не купаются, да и положенное время еще не наступило», пояснила девушка. «А что, разве время имеет значение? Такие вопросы, Жефа, у нас не задают даже дети». Мэнсон пожал плечами и замолчал, пропуская Лалу вперед. Спустя полчаса они уже были на закрытой кустарником полянке в двух шагах от места купания. Мэнсон сбросил свою сумку и начал было раздеваться, но Лала его остановила. «Постой, Жефа». Время купания еще не наступило. Сядь, отдохни. «Ну хорошо. Когда будет можно, ты мне скажешь», согласился Мэнсон и сел напротив Лалы. Внезапно откуда-то сверху спикировала чайка. Она пролетела над головой Мэнсона. Он вздрогнул и с запозданием отмахнулся, как от мухи. А Лала снова обрадовалась и с улыбкой сказала. «Видишь, Жефа, котти любят тебя». Мэнсон молча улыбнулся и кивнул головой. Наконец Лала поднялась и начала раздеваться. Мэнсон тоже взялся за свою одежду, но Лала его удержала. «Подожди, Жефа, сейчас тебе нельзя. Это опасно. Когда будет можно, я позову». «Ну хорошо, Лала», — согласился Мэнсон, и оставил свои штаны в покое. Девушка спокойно разделась, постояла перед Мэнсоном во всей красе, затем повернулась и исчезла в зарослях кустарника. «Да, эта девчонка умеет произвести впечатление», — подумал Мэнсон. «С такими данными это не нетрудно». Он вспомнил некоторые подробности ее телосложения, а потом, увлекшись, позволил себе определенные фантазии. «Стоп, Джефф, стоп!» – спохватился Мэнсон. «Ты на работе!» Лала отсутствовала не больше пяти минут, потом она снова появилась на полянке, с мокрыми волосами и вся в капельках воды. Присев перед Джеффом на корточке, она посмотрела куда-то мимо него, а затем сказала «Ну вот». Теперь не опасно. Пойдем купаться.